Голова вторая. Лондон несколько месяцев спустя. Весна объявилась вовремя. И если солнце в эти первые апрельские дни еще пряталось за тучами, то наступившее тепло не оставляло сомнений в том, что новое время году не за горами. В районе южного Кенсингтона царило бурное оживление. Прилавки зеленщиков ломились от аппетитно разложенных фруктов и овощей, Цветочный магазин Софии предлагал выбор на любой вкус, а ресторанчик, вонный, готовился открыть летнюю террасу. На Антуана навалилась куча работы. Сегодня ему пришлось перенести пару встреч, чтобы лично проследить за тем, как идут отделочные работы в симпатичном маленьком книжном магазине на углу бьют стрит Витрины французского книжного были занавешены целлофаном, предохранявшим их Отбрыз краски, и маляры уже клали последние мазки. Антуан нервно взглянул на часы и повернулся к своему сотруднику. К вечеру они точно не закончат. В магазин зашла Софи. «Я загляну позже, чтобы поставить букет. Цветы и краску не любят». «Судя по тому, как продвигается дело, можешь заглянуть завтра», — заметил Антуан. Софи подошла к нему. Он обалдеет от радости. Ничего страшного, если где-то останутся стремянка и пара банок шпаклевки. Нет, нужно все довести до конца. Только тогда будет красиво. Зануда. Ладно, сейчас закрою магазин и приду помогать. В котором часу он приедет? Понятия не имею. Ты же его знаешь, он уже четыре раза менял билеты. Устроившись на заднем сиденье такси, С чемоданом в ногах и с под мышкой Матьевс безуспешно пытался понять, о чем толкует шофер. Из вежливости он отвечал наугад то да, то нет, пытаясь определить правильность ответа по взгляду водителя в зеркальце. Спускаясь в путь, он записал адрес конечного пункта на обратной стороне железнодорожного билета и вот теперь вручил все сведения этому человеку, внушавшему полное доверие однако языковой барьер преодолевать становилось все труднее, а расположенный не с той стороны руль сбивал с толку. Солнце пробивалось сквозь облака, его лучи отражались в темзе, превращая ее волны в длинную серебристую ленту. Переезжая через Вестминстерский мост, Матте заметила на другом берегу очертания аббатства. На тротуаре молодая женщина, прислонившись к парапету, наговаривала текст, глядя в камеру. Более 400 тысяч наших соотечественников пересекли Ламан, чтобы обосноваться в Англии. Такси миновало журналистку и устремилось в самое сердце города. Стоя за прилавком, пожилый английский господин складывал листы бумаги в старую кожаную папку, покрывшуюся за долгие годы верной службы мелкими трещинками. Он огляделся вокруг, глубоко вздохнул и вернулся к своему занятию. Незаметным движением включил механизм, открывающий кассовый аппарат, и прислушался к тонкому перезвону маленьких колокольчиков, звучавших, когда выщелкивалась коробочка с деньгами. «Господи, как мне будет не хватать этого звука!» — произнес он. Его рука скользнула под старинный агрегат, высвобождая пружину, которая удерживала ящик, кассу. Он поставил ящик на табурет рядом с собой, наклонился, чтобы достать из углубления маленькую книжку в алые выцветшие обложки. и на автора было Водхаус. Пожилой английский господин, известный как Джон Гловер, поднес книгу к лицу, вдохнул запах и крепко прижал ее к себе. Перелистал несколько страниц с осторожностью, граничащей с нежностью. Потом пристроил книгу на видное место на единственном стеллаже, незавешанном целлофаном, и вернулся к себе за прилавок. Закрыл кожаную папку и стал ждать, скрестив руки на груди. Всё хорошо, господин Гловер?» — спросил Антуан, поглядывая на часы. «Требовать лучшего было бы нахальством». — отвечал старый книготорговец. — Он скоро будет. — Когда в моем возрасте откладывается неизбежная встреча, это доброе известие, — сдержанно заметил Гловар. У тротуара остановилось такси. Дверь книжного магазина распахнулась, и Матес бросился в объятия друга. Антон кашлянул и глазами указал на пожилого господина, который ожидал в глубине магазина шагах в десяти от них. «Ага, теперь я вижу, какой смысл ты вкладываешь в слово «маленький», — прошептал Матьес, оглядываясь вокруг. Старая книгаторговец выпрямился и протянул Матьесу руку. «Господин Папино, — полагаю, — произнес он на почти безупречном французском. Зовите меня Матьес. Очень рад видеть вас здесь, господин Папино. Возможно, поначалу вам будет немного сложно во всем разобраться. Помещение кажется тесноватым, но душа этого магазинчика необъятна. Господин Гловер, меня зовут вовсе не Попино. Джон Гловер протянул Матиасу старую папку и раскрыл ее. В центральном отделении вы найдете все документы, подписанные нотариусом. «Осторожней с молнией». После своего семидесятилетнего юбилея она сделалась на удивление капризной. Матиас принял папку и поблагодарил хозяина. «Господин Попино, могу ли я попросить вас об одном одолжении, совсем незначительном, но мне оно доставило бы огромную радость?» «С удовольствием, господин Гловой, разомявшись, ответил Матиас, но, «Ну, извините за настойчивость, моя фамилия не Попино». «Как вам будет угодно», — приветливо отозвался книга-торговец. «Не могли бы вы спросить меня? Вдруг по какому-то невероятному стечению обстоятельств на моих полках найдется экземпляр книги «Этот неподражаемый дживс». Матесс повернулся к Антуану, пытаясь обнаружить в глазах друга хоть тень объяснения. Антуан только пожал плечами. Матиас кашлянул и самым серьезным видом обратился к Джону Гловеру. «Господин Гловер, скажите, не найдется ли у вас по какому-то невероятному стечению обстоятельств книга под названием «Этот неподражаемый дживс»?» торговец решительным шагом направился к единственному открытому стеллажу, взял единственную лежащую там книгу и гордо протянул ее Матиасу. Как видите, цена, указанная на обложке, составляет полкроны. Увы, на сегодняшний день эта монета вышла из обращения, и дабы мы могли провести нашу коммерческую операцию так, как это принято между джентльменами, я подсчитал, что сумма в 50 центов на сегодняшний день идеально соответствует исходной. Разумеется, если вы не имеете ничего против. Растерявшийся Матиас принял предложение. Гловер передал ему книгу, Антуан выручил друга, одолжив ему 50 центов, и книгаторговец решил, что пора ознакомить нового управляющего с его местом работы. Хотя книжный магазин занимал не больше 62 квадратных метров, разумеется, вместе с книжными полками и крошечной задней комнатой осмотр длился добрых полчаса. На протяжении этого времени Антуан должен был подсказывать своему лучшему другу ответы на вопросы, которые время от времени задавал ему мистер Гловер, переходя иногда с французского на свой родной английский. продемонстрировав как прекрасно работает кассовый аппарат, а главное, как открыть ящик кассу, когда пружина начинает шалить, старый книготорговец попросил Маттеуса проводить его, дескать, традиция И Маттиас охотно исполнил эту просьбу. Уже на пороге, более не скрывая волнения, один раз можно себе такое позволить, мистер Гловер обнял Маттиаса и прижал его к груди. «Я провел в этом месте всю жизнь. Я буду о нем заботиться, даю вам честное слово», торжественно и искренне ответил Маттиас старый книготорговец приблизил губы к его уху мне только исполнилось 25, пять я даже не мог отпраздновать эту дату поскольку моего отца посетила прискорбная мысль умереть именно в день моего рождения должен вам признаться его чувство юмора всегда было выше моего понимания но завтра я должен был взять на себя заботу о его книжном магазине в то время Он был английским. Книга, которую вы держите в руках, была первой, которую я продал. На наших стеллажах имелось два ее экземпляра. Этот я сохранил, поклявшись, что расстанусь с ним только в последний день моего пребывания здесь. Как я любил эту работу. Жить среди книг, проводить каждый день бок о бок с персонажами, обитающими на их страницах. «Берегите их!» Господин Гловер бросил прощальный взгляд на книжку в красной обложке, которую Матиас держал в руках и улыбнулся. «Уверен, что Дживс приглядит за вами». Он откланялся и удалился. «Что он тебе сказал?» — поинтересовался Антуан. «Ничего», — ответил Матиас. «Можешь минутку присмотреть за магазином?» Не дожидаясь ответа, Матьес выбежал вслед за господином Гловером. Он догнал старого книготорговца в конце Бьют-стрит. «Чем могу вам служить?» — осведомился тот. «Почему вы называли меня Папино?» Гловер ласково взглянул на Матьеса. «Вам следовало бы как можно скорее обзавестись привычкой никогда не выходить без зонтика в это время года». «Погода у нас вовсе не такая суровая, как принято думать, но случается, что дождик в этом городе идет без предупреждения». Господин Гловер раскрыл свой зонтик и направился прочь. «Мне хотелось бы поближе с вами познакомиться, мсье Гловер. Я горжусь тем, что стал вашим преемником», — прокричал Матьес. Человек зонтом обернулся и ответил своему собеседнику улыбкой. Если возникнут какие-либо проблемы, вы найдете в глубине ящика кассы номер телефона загородного домика в Кенте, куда я переезжаю. Элегантный силуэт старого книготорговца исчез за углом. Пошел дождь, Матесс поднял глаза на затянутое тучами небо, услышал за спиной шаги Антуана. — Что ты от него хотел? — спросил тот. Ничего, отмахнулся Матес, забирая из его рук зонтик. Матес вернулся в свой магазин, Антуан в свое бюро. По окончании рабочего дня друзья встретились у ворот школы. Сидя подножии огромного дерева, тени которого хватало на весь школьный двор, Антуан и Матес дожидались звонка колокольчика, означающего конец уроков. А Валентина попросила меня забрать Эмили. «Ей пришлось вернуться в консульство», — сказал Антуан. «Интересно, почему моя бывшая жена звонит моему лучшему другу, чтобы попросить забрать из школы мою дочь?» «Потому что никто не знал, в котором часу ты приедешь». Она часто опаздывает, когда нужно забирать Эмили. «Вспомни, что в те времена, когда вы жили вместе, ты никогда не возвращался домой раньше восьми часов». «Ты чей лучший друг, мой или ее?» «Ну-ну, я уже задаюсь вопросом, не тебя ли я должен забрать из школы?» Но Матиас больше не слушал Антуана. Из глубины школьного двора маленькая девочка улыбалась ему самой прекрасной в мире улыбкой. В сбивающемся сердце он вскочил на ноги, и такая же улыбка расплылась на его лице. Глядя на них, Антуан отметил про себя, что только сама жизнь могла изобрести столь трогательное сходство. «Это правда, что ты останешься?» — спросила малышка, едва не задушенная поцелуями. «Разве я когда-нибудь врал тебе?» «Нет, но все когда-нибудь случаются впервые. А ты уверена, что не привираешь насчет своего возраста?» Антуан и Луи оставили их вдвоем. Эмили повела отца гулять, показывая ему свой квартал. Когда они появились рука об руку в ресторане Ивоны, Валентина ждала их сидеть за стойкой. Матес подошел к ней поцеловал в щеку, пока Эмили устраивалась за столиком, где обычно делала домашние задания. — Ты нервничаешь? — спросила Матес устраиваясь на соседнем табурете. — Нет, — ответила Валентина. — Неправда, я же вижу у тебя напряженное лицо. У меня был нормальный вид, пока ты не спросил. Если хочешь, я начну нервничать. Видишь, ты действительно напряжена. Эмили мечтала переночевать сегодня у тебя. У меня даже не было времени глянуть, на что похожа моя квартира. Мебель привезут только завтра. Ты что, не видел собственную квартиру до того, как переезжать? Времени не было, все получилось так быстро. Мне нужно было кучу дел уладить в Париже перед тем... «Как перебраться сюда?» «Почему ты улыбаешься?» «Просто так», — ответила Валентина. «Я люблю, когда ты улыбаешься, как сейчас просто так». А Валентина нахмурилась. «Обожаю, когда у тебя так движутся губы. Хватит, мягко остановила его Валентина. Помочь тебе устроиться. Не надо, сам разберусь. Хочешь, пообедаем завтра вместе, ну, если у тебя есть время». Валентина глубоко вздохнула и попросила Иваны дьявола с клубникой. «Хорошо, пусть ты не нервничаешь, но ты явно чем-то огорчена. Это связано с моим переездом в Лондон?» — гнул своем отец. «Вовсе нет», — возразила Валентина, коснувшись рукой его щеки. «Наоборот». Отец просиял. «Почему наоборот?» — спросил он хриплым голосом. «Я должна кое-что тебе сказать», — прошептала Валентина. «Но Эмили этого еще не знает». Встревожившись, Матес подвинул ближе свой табурет. «Я возвращаюсь в Париж, Матес. Консул недавно предложил мне возглавить отдел. Уже в третий раз мне предлагают ответственный пост в здании на набережной Арсе. До сих пор я отказывалась, потому что не хотела, чтобы Эмили меняла школу. Она уже привыкла к жизни здесь, и Луи стал почти братом. Она и так думает, будто я лишила ее отца. И я не хочу, чтобы она упрекала меня еще и в том, что потеряла друзей. Если бы ты сюда не переехал, я, возможно, опять бы отказалась. Но теперь ты здесь, и все уладится. Ты дала согласие? Нельзя же четвертый раз подряд отказываться от повышения. Получилось бы всего три раза, если я правильно подсчитал, — возразил Матьяс. «Не думала, ты поймешь», — спокойно сказала Валентина. «Я понял. Я приехал, а ты уезжаешь». «Ты же осуществишь свою мечту, будешь жить с дочерью», — проговорила Валентина, глядя на Эмили, которая что-то рисовала в тетрадке. «Мне ее будет ужасно не хватать». «А что об этом подумает твоя дочь?» Она любит тебя больше всех на свете. И потом, поочередная опека, это не обязательно неделя ты, неделя я. Ты хочешь сказать, что лучше три года ты, три года я? Мы просто поменяемся ролями, и теперь ты мне будешь присылать ее на каникулы». Из кухни появилась Ивона. «Эй, парочка, у вас все в порядке?» спросила она, ставя перед Валентиной стакан клубничного дьявола. «Все просто потрясающе!» — в тон ей ответил Матес. Его на задумчиво оглядела каждого по очереди и вернулась на кухню к своей плите. «Вы же будете счастливы вдвоем, разве нет?» — заметила Валентина, потягивая через соломинку свой коктейль. отец теребил в пальцах щепку, отколовшуюся от деревянной стойки. «Если бы ты сказала мне об этом месяце назад...» Мы могли бы быть счастливы втроем в Париже. «Так что, ты согласен?» — осторожно спросила Валентина. «Просто потрясающе!» — проворчал Матьес, отдирая еще одну щепку. «Я уже влюбился в этот квартал. И когда ты собираешься сообщить об этом дочери?» «Сегодня вечером». «Потрясающе!» «А когда уезжаешь?» «В конце недели». «Потрясающе!» Валентина приложила ладонь к губам Маттиаса. всё будет хорошо, вот увидишь». Антуан зашёл в ресторан и сразу заметил искаженное лицо друга. «Все в порядке?» — спросил он. «Потрясающе!» «Я вас оставлю», — сказала Валентина, слезая со своего табурета. «У меня еще куча дел. Идем, Эмили?» Девочка поднялась, поцеловала отца, потом Антуана и пошла за матерью. Дверь ресторана закрылась за ними. Антуан и Матьяс сидели рядышком. Ивона нарушила тишину, поставив на стойку бокал с коньяком. — Ну-ка, выпей это для поддержания духа. — Отлично. Матьяс поочередно посмотрел на Антуана и Ивонну. — Как давно вы в курсе? Ивона извинилась и заторопилась на кухню, дел полно. «Сего несколько дней», — признался Антуан. «И не надо на меня так смотреть, не я же должен был тебе это сообщать. Да и все было не точно». «А теперь точно», — заявил Матьес и одним махом допил коньяк. «Хочешь, я покажу тебе твой новый дом?» «Полагаю, на данный момент там особо смотреть не на что», — заметил Матьес. «Пока не пришла твоя мебель, я поставил в спальню раскладушку, захотя к нам ужинать по-соседски, Луи будет счастлив. — Пусть переночует у меня, — заявила Ивона, прерывая их беседу. — Я сто лет его не видела, и нам есть о чем поболтать. — Ступай, Антуан, тебя он сын заждался. Антуан замялся, не решаясь оставить друга. Но Ивона состроила ему страшные глаза, и он, наконец, решился, прошептав Матиосу на ухо, что все будет потрясающе, — заключил тот проходя с сыном по побьют стрит Антуан постучал в витрину софии через несколько секунд она вышла к ним «Ты хочешь поужинать с нами дома спросил антуан нет я тебя обожаю но мне еще надо закончить дела в магазине давай помогу выпихнул отца локтем это не ускользнуло от внимания молодой цветочницы она потрепала мальчика по голове бегите уже поздно я знаю кое кого Кому намного больше хочется посмотреть мультики, чем играть в цветочника. Софи подошла поцеловать Антуана, и он тихонько сунул ей в руку письмо. «Я вставил все, что ты просила. Тебе осталось только переписать». «Спасибо, Антуан. Ты когда-нибудь познакомишь нас с этим парнем, которому я пишу?» «Как-нибудь обязательно». Когда они дошли до конца улицы, Луи дернул отца за руку. «Послушай, папа, если тебе скучно ужинать со мной вдвоем, ты можешь просто об этом сказать». И поскольку сын прибавил шага, чтобы отойти от него подальше, Антуан окликнул. «Я приготовил нам ужин, который ты должен оценить. Биточки по-домашнему и шоколадное суфле. И все это состряпал твой папа». «Конечно, конечно» ворчливо его пробормотал Луи, залезая в их остин. «Знаешь, у тебя действительно паршивый характер», заметил Антуан, пристёгивая его ремнём безопасности. «Весь в тебя. И в маму немного тоже, не воображай. Мама прислала мне мейл вчера вечером», сообщил Луи, пока машина катилась по Олд-Бромптон-Роуд. «У неё всё хорошо?» «Судя по тому, что она пишет, это у людей, которые вокруг неё всё неважно «Она сейчас в Дарфуре. Это где именно, папа?» «По-прежнему в Африке». София подобрала листья, которые смела со старинных каменных плиток пола. Поправила букет палевых роз в большой вазе на витрине магазина. Навела порядок среди подвешенных над прилавком кашпо и сплетенной рафии. Потом сняла белый халатик и повесила его на кованую вешалку. Из кармана высовывались три листка бумаги. Она достала письмо, написанное Антуаном, уселась на табуретку у кассы и принялась переписывать первые строчки. Несколько клиентов заканчивали в зале свой ужин. Матьес ел в одиночестве у стойки, ресторан закрывался, и Вона приготовила себе кофе и уселась на табурет рядом с ним. Вкусно было. И если ты скажешь «потрясающе», то схлопочешь. Тебе знаком некий Попино? Никогда о нем не слышала, а что? Да просто так, — сказал Матес, постукивая пальцами по стойке. А гловер ты знала? И его в нашем квартале знали все. Скромный, элегантный мужчина, борец с конформизмом, был совершенно влюблен во французскую литературу. Не знаешь какая муха его укусила может женщина сколько я его видел он всегда был один довольно сухо ответила Ивона. и ты меня знаешь я не задаю лишних вопросов тогда откуда ты берешь ответы на все вопросы слушаю больше чем говорю Ивона прикрыла своей рукой пальцы матьяса и лассковых их пожала ты обживешься здесь не волнуйся ты слишком оптимистично настроена стоит мне сказать два слова по-английски как моя дочь загибается от хохота. Уверяю тебя, в этом квартале никто не говорит по-английски. «Значит, ты знала про Валентину?» спросила Матерс, добивая последние капли вина из своего бокала. «Ты же приехала ради дочери, ведь в твои расчеты не входила вновь сядь из Валентины, обосновавшись здесь». «Когда любят, не рассчитывают, ты мне это сто раз говорила». Ты так и не оправился, а? Не знаю, Ивана, мне ее часто не хватает, вот и все. Тогда почему-то я изменил. Это было давно, я сделал глупость. Что верно, то верно, но за такие глупости расплачиваются всю жизнь. Воспользуюсь этой лондонской историей, чтобы перевернуть страницу. и у нас красавчик. Будь я лет на тридцать помоложе, уж я бы постаралась тебя подцепить. Если счастье улыбнется тебе, не отворачивайся. Не уверен, что это твое счастье знает мой новый адрес. Сколько встреч ты упустил за последние три года, потому что твоя любовь одной ногой стояла в сегодняшнем дне, а другой — во вчерашнем? Что ты можешь об этом знать? Я не жду ответа на мой вопрос. Я только прошу тебя подумать об этом. А что до того, могу ли я об этом знать? то, как уже было сказано, я прожила на тридцать лет больше. Хочешь кофе? Нет, уже поздно пойду спать. Дорогу найдешь? — спросила Ивана. Тот же дом, где живет Антуан, я там уже не раз бывал. Матес настоял на том, что заплатит по счету, собрал свои вещи, попрощался с Иваной и вышел на улицу. Ночь незаметно окутала витрину магазина. Софи сложила письмо, открыла шкафчик под кассой и поместила его в пробковую коробочку поверх пачки писем, написанных Антуаном. Потом бросила черновик только что переписанного письма в большой черный пластиковый пакет с опавшими листьями и срезанными стеблями. Выходя из магазина, она выставила его на тротуар рядом с другим мусором. По небу плыли перистые облака. Маттиа с чемоданом в руке и свертком под мышкой спускался пешком по Олд-Бромптон-Роуд. На секунду он остановился, засомневавшись, не проскочил ли нужный поворот. Потрясающий пробормотал он, снова пускаясь в путь. На перекрестке он увидел знакомую витрину агентства недвижимости и повернул на Клервилл-Роуд. Тянулись разноцветные дома. Над тротуаром ветер раскачивал ветки миндальных и вишневых деревьев. В Лондоне деревья растут беспорядочно, как им Бог на душу положит, и пешеходам то и дело приходится выходить на проезжую часть, чтобы обогнуть величественную ветвь, преградившую дорогу. Его шаги гулко звучали в тишине невозмутимой ночи. Он остановился перед домом номер четыре. В начале прошлого века дом был разделен на две неравные части, но сохранил свое очарование. Фасад из красного кирпича украшала густая поросль глициней, которые добирались до самой крыши. Несколько ступенек вели к крыльцу с двумя входными дверями, по одной на соседа. Четыре окна открывали доступ к дневному свету, одно в меньшую квартиру, где еще неделю назад обитал мистер Гловер, а три других в большую, где жил Антуан. Антуан посмотрел на часы и выключил свет на кухне. Старый деревенский стол из светлого дерева отделял ее от гостиной, где стояли два дивана, обтянутые суровым полотном и низкий столик. Чуть подальше, за стеклянной ширмой, Антуан устроил себе рабочий уголок, который делил с Луи, когда тому нужно было готовить уроки, и куда Луи часто забирался тайком, чтобы поиграть на отцовском компьютере. Весь первый этаж с другой стороны выходил в сад. Антуан поднялся по лестнице, зашел в комнату сына, тот давно уже спал. Он поправил сползшее одеяло, ласковым поцелуем коснулся лба, ткнулся носом в изгиб шеи, чтобы ощутить запах детства, и вышел из комнаты, тихонько притворив за собой дверь. Окна Антуана только-только погасли, когда Матьяс поднялся на крыльцо, вставил ключ в замочную скважину своей двери и вошел к себе. На его половине первый этаж был совершенно пуст. Подвешенная к потолку на скрученном шнуре электрическая лампочка легонько покачивалась, испуская унылый свет. Он положил свой сверток на пол и поднялся по лестнице, чтобы осмотреть второй этаж. Двери двух спален вели в общую ванную. Он бросил чемодан на раскладушку, принесенную Антуаном. На ящике, игравшем роль ночного столика, лежала записка от друга, который приветствовал его в новом жилище. Он подошел к окну. Внизу узкой лентой газона на несколько метров расстилалась его часть сада. По оконному переплету потекли капли дождя. Матиас смял в кулаке записку Антуана и бросил на пол. Ступеньки лестницы вновь заскрипели под его ногами. Он забрал сверток входа, вышел и двинулся по улице в обратном направлении. За его спиной на окнах Антуана опустились шторы. Вернувшись на Бьют-стрит, Матиас приоткрыл дверь в книжный магазин. Внутри еще чувствовался запах краски. Он принялся снимать один за другим чехлы, которыми были закрыты стеллажи. Конечно, помещение было небольшим, зато полки занимали все пространство до высоких потолков. Матиас заметил старинную стремянку, которая перемещалась по медным рельсам. Страдая с детства неизлечимыми сильными головокружениями, Матиас принял решение, что все книги, до которых нельзя дотянуться рукой, то есть те, что стоят выше третьей перекладины, будут предназначены не для продажи, а для украшения интерьера. Он вышел наружу и опустился на тротуаре на колени, чтобы распаковать свой сверток. Посмотрел на эмалевую табличку, появившуюся из-под бумаги, и потрогал пальцем надпись «Французские книги». Размер таблички идеально подходил к входной двери. Он вытащил из кармана четыре длинных шурупа, таких же старых, как и сама табличка, и раскрыл швейцарский складной нож. На его плечо легла рука. «Погоди», — сказал Антуан, протягивая ему отвертку. «Это побольше». И пока Антуан держал табличку, Матяус изо всех сил налегал на рукоятку отвертки, заставляя шурупы вгрызаться в дерево. У моего деда была книжная лавка в Смирне. В тот день, когда город сгорел, Он смог унести с собой только эту табличку. Когда я был маленьким, он иногда доставал ее из ящика буфета, клал на обеденный стол и рассказывал мне, как встретил бабушку, как влюбился в нее и как, несмотря на войну, никогда не переставал любить ее. Я так и не увидел бабушку. Она не вернулась из лагерей. Когда табличка заняла свое место, два друга присели на пороге магазина. Под вледными лучами фонаря сбьют стрит, Каждый слушал молчание другого.